Глава вторая. Михаил нервно дёрнул щекой. Каждое слово Азазеля будто бьёт молотом по пальцам. Чем этот кизим дерётся? Чем не попадя, ответила Азазель с подъёмом. Боевой жрец, этим всё сказано. Прекрасно владеет мечом, топором и прочими колюще-режущими. А также может так засадить молнии или глыбы льда, что только ахнешь от восторга. Ты же ахнешь, верно? Есть упоение в бою. Как там дальше? Ты же упаиваешься, я угадал. Со времен драки с сатаном не дрался по-настоящему. Соскучился?» «Михаил поморщился», — сказал сухо. «Чем с ним лучше сражаться, если вдруг?» «Колюще-режущим», — ответила Зазель уверенно и очень серьезно посмотрел Михаилу в глаза, чтобы все было честно. «Ты же честный, а еще и благородный воин. Не то что я, чернь, да еще и очерненная вышестоящими товарищами. Однако, учитывая, что он может управлять стихиями, чего не можешь ты...» то имеешь право на применение огнестрельного оружия». Михаил вздохнул, спросил с надеждой. «Против него пойдет?» «Абсолютно нет», — заверила Зазель. «Он же сам властелин стихий. Так что пули твои либо насквозь, не причинив вреда, либо... А вообще-то не знаю. Я мирный самаритянин, драться не люблю, всегда предпочитал с трибун Колизея смотреть на всяких там спартаковцев на арене. Если тебя побьет, буду знать, с пистолетом идти бессмысленно». «Хотя насчет гранатомета не знаю». но хоть знание получишь», — буркнул Михаил. «Знание — сила», — бодро подтвердила Зазель. Сэр Бэкон заметил точно. «Люблю людей, обогнавших время. Уверен, люди в будущем его обязательно воскресят в числе первых». «О чем это мы?» «Ах, да, как тебя будут истреблять и убивать». «Давай дальше», — сказал Михаил, стараясь не выказывать раздражения. «Самое хреновое», — сказала Зазель уже мрачным голосом. то энергия клепот и антисферот помогает не только в бою, но и после боя. В смысле? Он может восстановиться очень быстро, пояснила Зазель. Мелкие и средние демоны просто исчезают, а демоны ранга Кизима преисподней восстанавливаются и снова выходят, полыхая местью. Но у них обычно на это уходят годы, хотя и это не подарок. Но Кизим даже в случае гибели восстановится за месяцы, нет, даже за недели. Боюсь сказать такое, но, может быть, при его мощи, поддержке его отца, главы группы жрецов, восстановятся из одни Михаил охнул. «Шутишь? Он что, бессмертный?» «Можно сказать и так», — ответила Зазель нехотя. «Дискретное такое бессмертие. Не прямое, а прерывистое. Но без элементов квантовой неопределенности». Михаил ощутил неприятный озноб. Человеческое тело реагирует само по себе. Спросил с надеждой. А если не убивать, а связать и заковать в какой-нибудь саркофаг? Облечь со всех сторон скалой, как пытался тебя тот демон из сланцевых залежей нефти? андрей Альфус», — сказала Зазель, — «видишь, ты уже начинаешь мыслить не так прямо, как солдат, а уже как унтер-офицер. Если облечь камнем с помощью заклятия, то с этой его родня сразу отыщут место и освободят. Но ты прав. Если сами люди закатают его живьем в бетон и в большой глыбе сбросят на морское дно... Или мы сами, сказал Михаил, но без магии, чтобы не засекли. Вот-вот. Он задумался. Брови сдвинулись над переносицей. Некоторое время размышлял. Михаил даже затаил дыхание. Наконец Азазель сказал с досадой. Слишком много сложностей. В целом понимаю, как сделать, но больно трудоемко. А в таких случаях обязательно что-то рухнет, обломится, пойдет криво, косо, в обратную сторону. Тогда как? Спросил Михаил. Азазель ответил с досадой. «По обстоятельствам?» «Да...» — протянул Михаил. «Никогда не думал, что услышу от тебя. Это я должен был сказать. А ты бы предлагал хитрые многоходовые решения». «Ничего в голову не лезет», — признался Азазель. «А время поджимает. Ладно, иди спать, а утром на рассвете выступим. Или что-то хочешь посмотреть?» «Посмотреть не хочу», — сказал Михаил, чувствуя, как нарастает раздражение. «Но теперь, когда мы на месте...» «Может быть, раскроешь свои тайны? Что мы ищем в долине, которую однажды Господь поразил своим нещадным гневом?» Азазель поглядел на него с сожалением. «Миша, смотри ширше!» Михаил и грызнулся. «Я тебе не Миша». «Как скажешь», — ответила Азазель. «Сам будешь просить, а я еще покочевряжусь. В общем, ты, как слепец, уткнувшийся в жопу слона и потому решивший, что слон — это нечто круглое и мощно пукающее. На самом же деле слон, как я уже сказал... «Ширше и объемнее». В смысле, в Содоме и Гаморе произошло то, что и по всему, так сказать, региону. «Что такое регион, объяснить?» «Не надо», — отрезал Михаил в нетерпении. «Догадываюсь. Что произошло? Господь поразил их тоже?» А Зазель ответил уклончиво. «Многие земли во все стороны от Содома и Гамора на полтысячи миль, жирные и плодородные, где было много воды, и которые приносили по три урожая в год». за один день стали мертвыми и жаркими. Триста лет не было ни единого дождя, и земля превратилась в сухой твердый камень. «Триста лет!» — ужаснулся Михаил. Азазель продолжил мрачно. «А заселить те земли никто даже не пытался 2000 лет с той страшной ночи. Все великие и малые города были уничтожены по всему огромному региону. В землях, где теперь Турция, было уничтожено начисто больше 300 городов, в том числе и трое». Сгинула греческая цивилизация и никогда уже не поднялась до прежних высот. Уровень Нила резко упал. Пустыня моментально захватила ранее процветающие регионы с великолепными лесами, лугами и пастбищами. Строительство пирамид оборвалось, страна резко обеднела и погрузилась в дикость. Михаил спросил со священным трепетом в голосе. «Их господь тоже?» «На землю грохнулся огромный метеорит», — напомнила Зазель. что еще при входе в атмосферу разломился на части. Ты не представляешь, но атмосфера планеты для таких скоростей, что каменная стена. Проломить проломил, но сам разбился о воздух. Да-да, воздух можно разбиться. И рассыпался на куски. Эти куски, грохаясь на землю, вызывали землетрясение, пробуждение старых и новых вулканов, пожары и резкое изменение климата. Так что это и есть тебе развернутый ответ. Содом и Гоморра всего лишь символ. Бесчинства творились по всей земле в том регионе, когда Господь решил все это выжечь разом. Михаил проговорил с напряжением в голосе. «Голова трещит. Не могу разобраться. Насчет исполинского метеорита звучит так убедительно. Но как это можно, когда все было не так?» Азазель посоветовал хладнокровно. «А не бери в голову, а то свихнешься. Старые истины никогда не сдаются без боя и даже длительного и упорного сопротивления». Потому две реальности, два взаимоисключающих мнения могут сосуществовать довольно долго, как Академия Наук и Вселенская Церковь. Подумай лучше, где отыскивать сам сигор. Это труднее, чем размышлять о том, о чем размышляешь ты, а то совсем диванным стратегом станешь. По его тону Михаил понял, что эти диванные стратеги что-то совсем уж презираемое и постыдное, потому на всякий случай устыдился, но все равно с ходу не мог понять, где искать этот самый сигор. Насколько он помнил, Аврааму было велено через ангела покинуть Месопотамию и поселиться в Ханаане. В Ханаане в это время был голод. Авраам с племянником Лотом поселился в Египте, выждал, пока в Ханаане все наладится, и переехал туда опять же с Лотом. Но между пастухами Авраама и Лота завязалась драка из-за права пользования пастбищами. Авраам понимал, что подрастающий щенок будет все больше показывать зубки родному отцу, потому мудро предложил разделиться. Лот с семьей откочевал на восток и раскинул шатры в долине реки Иордан возле богатого и цветущего города Садом. Как писали все тогда, долина орошалась водою, как сад господень, как земля египетская. И вместе с Содомом там располагались пять огромных и великолепных городов в расцвете всей славы и могущества. Содом, Гамора, Сиваим, Адма и Сигор. Управляли ими пятеро мудрых царей, располагавшие крупными и хорошо обученными армиями. Они в любой момент, если бы захотели, могли напасть на союз месопотамских вождей и разгромить их на голову. Михаил слушал, хотя, в общем, уже знал эту историю. Но Азазель говорит красочно и добавляет такие детали, о которых Михаил никогда не слышал. Знал только приглаженную версию случившегося. «Лучше бы воевали», — пробормотал Михаил, — «чем предавались плотским утехам, чревоугодничали и презирали соседей». «Правда?» — спросила Азазель с сомнением. хотя тогда, наверное, уцелели бы. Все-таки война — двигатель прогресса. — Кажется, — сказал Михаил, — я знаю примерно, где искать Сигор. — Давай, хрюкай. Михаил поморщился. Поосторожнее с эпитетами. Когда Господь через ангела велел Лоту забирать семью и бежать из Содома, Лот быстро прикинул скорость свою и своих домочадцев и понял, что с такими бегунами ему не успеть выбраться из долины. Поток раскаленной лавы все равно догонит и превратит их тела в обугленные кости. «Но-но!» Он взмолился Господу, как ты знаешь, ему был глаз, что для него лично Господь на сутки пощадит Сигор. Там лот переночует, но на рассвете должен уходить и оттуда. «Ход твоих мыслей мне нравится», — сказала Зазаль заинтересованно, «хотя в них и нет ничего непристойного и даже неприличного. Сигор должен располагаться где-то ближе к выходу из долины, а к тому же не на линии разлома Карры, как Содом и Гамора, это же ужас уже от поиск». «Ну а как ты? Готов?» «Я уже здесь», — ответил Михаил гордо. Азазель взглянул на него с сожалением в глазах. «Боюсь, бой будет не только тяжелым, но и с неясным исходом. А ты выступаешь сильно ослабленным, хотя мог бы усилиться, если бы переселился в тело демона. Конечно, если погибнешь, то не погибнешь так уж совсем и вовсе, а вознесешься в бри, но оттуда тебя сюда уже не отпустят. Для нас это все равно, что погиб». Михаил спросил настороженно. «Чему ты ведешь?» чтобы я покинул это прекрасное тело ради усиления своей мощи?» Азазель пожал плечами. «Вообще-то все стараются усилить свою мощь. Это нормально даже для безобидного кузнечика. Тебя, как архангела, всегда будут находить по всплескам чистой энергии и выбросам первозданного света. всплески могут улавливать только ангелы и демоны, а вспышки света засекут даже люди. А это такие любопытные существа, что в своей настырности похуже демонов». Михаил сказал твердо. Я не могу отступить от своей священной миссии. Буду находить и отправлять в ад демонов. А будя наткнусь на ангела-отступника, того заброшу прямо на небесный суд». «Хорошо, хорошо», — сказала Зазель торопливо. «Ты только не кипятись. Я же не отговариваю. Напротив, хочу эту твою сра... славную миссию сделать успешной, а то оборвется в самом начале. А мне будет печально. Я только начал ржать и веселиться». Михаил буркнул. «Ну-ну, только не лги. «Как это не лгать?» — оскорбился Азазель. «Должен же я получать удовольствие от созерцания обманутых дураков. У меня вообще-то есть решение». «Но какая-то ловушка». «Чего?» — спросила Азазель. «Какие ловушки? Я тебе что, ставил?» «Наверняка», — отрезал Михаил. «А как еще жив и даже не в цепях?» «Потому что твои цепи для меня», — отрезал Михаил, «что паутина для слона». «Ну что за мерзость предлагаешь в этот раз?» Азазель сказал с глубоким вздохом. «Неблагодарный. Другой бы обеими руками ухватился. Я не другой». «Ах да! Ты же высший архангел, глава небесного воинства. Ну как я посмел тебе такое предложить?» Он церемонно раскланялся и отступил. Михаил раздраженно буркнул. «Не фиглярничай! Скорее всего...» сказала Азазель. — Нам не обойтись без драки. А драка будет, ой-ой, и -ой, без огненного меча сгинешь, как жаба под колесом, и воробей не чирикнет. А с огненным мечом победишь, но это одноразово. Моментально засекут по всплеску и выдернут. За самоуправство и несанкционированные действия. У тебя нет выхода, кроме как самому стать демоном. Михаил дернулся. Рука метнулась к рукояти незримого огненного меча. — Ты... Азазель увидел изменившееся лицо Михаила. «Расхохотался. Увидел бы ты сейчас себя!» Михаил сказал резко. «Ничего смешного!» «Прости!» — сказала Азазель в самом деле серьезно. «Я пошутил, хотя в каждой шутке, как здесь говорят, есть доля и самой шутки. Вообще-то, становиться демоном тебе не придется!» «Еще бы!» — отрезал Михаил. «Я убью каждого, кто посмеет это произнести вслух!» Азазель выставил перед собой ладони. «Не возражаю!» «Убивай придурков, забывших, что высшие демоны — это те же ангелы, всего лишь низвергнутые в ад. По крайней мере, первое поколение демонов. У нас одна природа, различаемся только тем, что у нас все связи с прежним миром прерваны, а у вас они неразрывны. И потому наши деяния сокрыты, а любое твое движение здесь вызывает там, в небесном мире, мощные всплески. Как и здесь, впрочем». Михаил спросил враждебно. «Что ты предлагаешь, хитрейший из демонов?» Азазель чуть наклонился вперёд и, глядя неотрывно ему в глаза, произнёс раздельно. «Ты должен поступить так же, как тогда, когда спасал умирающего ребёнка». «Говори яснее», — потребовал Михаил. Он чувствовал приближающуюся угрозу, что очень не нравилось, но Азазель предельно серьёзен, а это ещё хуже, чем когда веселиться «Жертва», — напомнила Азазель, — «ты должен пойти на жертву ради великой цели». «Догадываюсь, но от тебя это звучит как-то зловеще», — Азазель договорил. «Пойти на жертву и надеяться, что она будет принята». «Говори», — повторил Михаил. «Ты должен прервать связь с небесами», — сказал Азазель. Отшатнулся, увидев взбешенное лицо Михаила. «Временно, временно, чтобы тебя не отыскивали по всплескам. Ни там, ни здесь. Если бы можно было сделать так, чтобы там тебя видели, а здесь нет...» михаил хотел уже ответить достойно однако азель достойных доводов не понимает ему нужна примитивная логика он сказал сдержанно прости азель это будет ошибкой а если там наверху снова отыщется предатель и моя тайна раскроется азель помолчал развел руками ты прав я просто хотел как-то облегчить михаил поднялся и вообще азель подумай о чем ты говоришь разорвать связь с небесами а зачем тогда жить Он пошел к дверям. У самого порога догнал грустный голос Азазели. Ты в самом деле сможешь спать спокойно, зная, что мог бы спасать людей? Но из-за своей закостенелости отказываешься? Подумай, что сказал бы Господь?